Эпилог. Аня. Я очень долго приходила в себя и не могла понять, что со мной случилось. Помню лишь то, что я хотела дотянуться до помады, которую мне подарила на день рождения одна очень хорошая медсестра, но заговорилась и случайно оставила на тумбочке. А я хотела немного преобразиться для Дениса. Праздник все-таки. Красивый хотела выглядеть. Как одна из тех его подружек, с которыми он когда-то сверкал на обложках журналов. А еще мне все к черту надоело. Денис сказал, что я смогу ходить. Он в меня верил. Только я не верила. Хватит. Я сильная, смелая, упертая. Ради него готова на все. А затем я встала. Желание снова оказаться на ногах меня полностью ослепило. «Но у меня получилось, черт возьми! Получилось несколько секунд постоять без поддержки!» А потом на радостях я не удержалась и упала. Дальше ничего не помню. Боль, тьма, пустота. Когда я открыла глаза, то увидела врачей, а после поняла, что оказалась в операционной. Я все время звала Дениса, но с большим трудом получалось говорить». Постоянно спала. Иногда мне казалось, что этот дурацкий сон будет длиться вечную вечность. Однажды, открыв глаза, я проснулась уже в другой палате, одноместной, и снова позвала Дениса. Вместо любимого пришла медсестра. Я ей бросилась задавать вопросы, а она отмалчивается. Говорит, мол, что скоро придет врач и все расскажет. Пока мне нужно больше отдыхать и ни о чем не волноваться. «Почему Дениса не пускают? Где он?» Я не на шутку забеспокоилась, пока случайно не заметила странную бумажку, бережно сложенную на своей прикроватной тумбочке. Я читала эту записку и не верила собственным глазам. У меня руки тряслись от шока, так что букв не было видно, а глаза разъедало от жгучих слез. «Это не его почерк. Не его!» Это оборванцы из соседней палаты подшутить вздумали. Так не бывает. Денис не мог так со мной поступить. Он ведь очень богатый. Он не мог. Это были его последние слова. А еще было признание. Оказывается, это он меня сбил. Сбил и скрылся с места преступления. Но что было тяжелее читать? Его признание в преступлении или его добровольное согласие на эвтаназию? Дочитав записку, я просто вскочила с постели, вырвала все катетеры и, позабыв о том, что у меня больше нет ног, на пол плюхнулась, к двери поползла, рыдая, выкрикивая имя до срыва связок, до потери голоса, до темноты в глазах, пока на отчаянный шум не сбежались медсестры. Они меня быстро обратно уложили в постель и что-то болючее вкололи в вену. «Верните его мне!» «Верните!» Сопротивлялась, вопила, брыкалась. А дальше снова уснула, с надеждой никогда больше не проснуться. А зачем, если Дениса больше нет и никогда не будет? Как я буду жить дальше, без него? И плевать даже на то, что это он меня сбил. Я уверена, что он не виноват. Просто так получилось. Никогда бы не поверила, что он это сделал умышленно. «У него ведь доброе сердце, которое...» «О, Боже!» «Которое теперь бьется в моей груди!» В полудреме кладу руку на грудь, мысленно рыдаю, проклиная собственную жизнь, судьбу и чертову реальность. «Зачем же ты это сделал? Зачем?» «Дурак! Как же сильно я тебя ненавижу!» Когда я проснулась в следующий раз, снова дернулась, снова попыталась вырвать катетер, но вдруг почувствовала чьи-то теплые ладони на своих руках. Мне сказали, ты была плохой девчонкой. «Анна, что ты творишь? Тебе ведь нельзя нервничать!» «С новым сердцем!» «Денис!» Обеими руками вцепилась в его запястье, будто в спасательный круг, жадно царапая ногтями мягкую кожу, думая, что он мне просто снится, а затем к себе рывком дернула и обеими руками крепко-крепко обняла. Это ты, правда? И ты настоящий? Скажи мне, пожалуйста, что это не сон. «Ш-ш-ш! Успокойся, маленькая. Он самый, он самый. «Для тяжело больной у тебя сил, как у ломовой лошади, между прочим». «Вот гад еще и язвить умудряется. Я тут было чуть не получила второй инфаркт, а он забавляется». «Прости, почему из-за меня, кретина тупоголового, ты постоянно страдаешь?» «Это письмо... Я просто забыл его выбросить. Блин!» «Что случилось?» Я буквально душила парня в своих крепких объятиях. Отец меня спас. Одумался и примчался, когда до него дошли слухи, что я добровольно решил списать свои органы на благотворительность. Естественно, батя чуть было не свихнулся от шока. Вовремя успел. А тебе за пять минут с его помощью нашли нового донора. «Боже, Денис, я просто в шоке». «Ты не представляешь, через какой долбаный ад я только что прошла, когда прочитала эту проклятую записку!» «Вот только нет мне прощения, не радуется больше!» «Перебивает! Это ведь я тебя жизни лишил! Я!» «Лучше бы не спасали!» «Прекрати!» «Ты не виноват! Я не держу зла, ты ведь случайно! Случайно сбил!» «Впрочем, это уже не важно!» Я поняла, насколько сильно ты любишь. Я для тебя стала дороже твоей собственной жизни. Доказательств в том, что ты действительно раскаиваешься, не нужно. Я уже насмотрелась. Теперь запомню на долгую-предолгую жизнь. Улыбаюсь с особой нежностью, прижимаю к себе парня. Полной грудью вдыхаю его головокружительный запах. Хочу, чтобы ты всегда был со мной рядом. Я ведь люблю тебя. И мои ноги, они и стоили того, чтобы встретиться с тобой. За все нужно платить. Если бы не авария, я бы тебя никогда не встретила». Пауза. Говорить становится очень трудно, а на ресницах скапливаются долгожданные слезы. «Нет, не от боли, а от радости». Ласково целую Дениса в губы и томно, с мольбой, мурлычу в его приоткрытый рот. «Я буду стараться». «Как можно скорее встать на ноги? Ради тебя, ради нас, чтобы каждый день видеть твою улыбку, твои губы, чувствовать на своих губах. Только прошу, не уходи. Никогда больше так не смей меня пугать. Без тебя я не справлюсь. Без тебя я не я». В ответ я получила долгожданный поцелуй, затем еще один и еще один до тех пор, пока род не припух от такой ненасытной страсти. Через пару месяцев мы поженились, а через два года уже друг с другом бегали на перегонки. Ну и через годик у нас родилась наша первая малышка. Жизнь сложная штука. В это трудно поверить, но я... Я влюбилась в своего врага. Но если бы не мой враг, я бы не жила». Я просто плыла по течению, словно дохлая рыба. Мне пришлось испытать сумасшедшую боль. Мне пришлось разучиться жить, разучиться верить в себя, верить мечте в свое светлое будущее. Но если судьба шлет нам горе, то обязательно пошлет и силы с ним справиться. Верьте в себя, цените жизнь и любите близких. Потому что истинное счастье –